Глава 17 Марджери Куртона Латимер и рыба из глубин времени. Недалеко от деревни Феррихилл, на северо-востоке Англии, находится известняковый карьер. Под ценным известняком там лежит слой мергелевых сланцев, мелкозернистая тонкослойная горная порода, богатая органическим материалом и полная окаменелостей. Это геологическая формация Образовалось около 255 миллионов лет назад, когда большую часть нынешней северо-Западной Европы покрывала неглубокое море. В начале 19 века, в сланцевом слое этого карьеры, часто находили окаменелости, среди которых попадались весьма необычные рыбы. Одной из самых странных окаменелостей была рыба с трехлопастным хвостом, броней из толстой костной чешуи и крепкими напоминающими лапы, плавниками. Она не была похожа ни на одну известную рыбу. И в 1839 году выдающийся швейцарский зоолог, геолог и гляциолог Луи Агасис назвал ее целлокантом – Coelacanthus granulosus. Таким образом была найдена новая ветвь эволюционного древа, по-видимому, давно вымершая. В 1839 году за 20 лет до выхода главной книги Дарвина, это не было ясно еще никому. К тому же, лично Агасис оставался антиэволюционистом до последнего, примечания научного редактора. В течение следующего столетия, все больше и больше окаменелостей целлокантов стали находить не только в этом карьере в Англии, но и по всему миру. Сегодня известно около 80 ископаемых видов целлокантов, существовавших на протяжении примерно 300 миллионов лет истории Земли, от австралийской окаменелости, возрастом 360 миллионов лет, до окаменелостей из юго-восточной части Соединенных Штатов, возраст которых составляет всего около 66 миллионов лет. Эти самые молодые окаменелости относятся к виду гигантских рыб длиной 3,5 метра, который исчез из ископаемой летописи вместе с динозаврами и тысячами других невезучих видов при массовом вымирании в конце мелового периода. В 1839 году открытие вымершего вида не вызвало удивления, однако всего 50 годами ранее все было бы по-другому. Когда в 17 и 18 веках окаменелости начали привлекать серьезное внимание ученых, они манили загадочностью и в то же время приводили в замешательство что они собой представляют и как оказались в толще горных пород. Осознание того, что окаменелости – это остатки организмов, которые жили и умерли когда-то давно, вызывало не меньше вопросов, чем давало ответов. Когда жили эти организмы? Почему мы находим окаменелости моллюсков и рыб на горных вершинах и остатки представителей тропических видов в Англии с ее умеренным климатом? а потом и вовсе на Аляске и в Антарктиде. И как следует воспринимать ископаемые существа, которые не похожи ни на один из ныне живущих видов? Вот эти неизвестные виды и представляли собой самую большую проблему. В эпоху дореволюционной работы Дарвина сама возможность существования вида, который когда-то жил, а потом исчез, сильно обескураживала. И если все живое сотворено Богом, в чем почти ни у кого не было сомнений, то зачем понадобилось творцу сначала создавать какой-то вид, а потом уничтожать его? И поскольку во всем множестве живых существ, казалось, просматривалась некая степень упорядоченности, сходство между видами на протяжении тысячелетий побуждало натуралистов классифицировать их, укладывая в разные иерархические системы, вроде средневековой «Великой цепи бытия». То разве не досадно было, что вымершие виды нарушали эту стройную картину, создавая в ней разрывы? И, наконец, если виды могут вымирать, то разве жизнь на Земле не будет постепенно угасать, чтобы в конце концов исчезнуть окончательно? Все эти тревожащие вопросы заставили большинство натуралистов воспринимать незнакомое окаменелость как свидетельство того, что подобные существа все еще живут где-то в неизведанных уголках мира. Динозавры в дебрях африканских джунглей, аммониты в глубинах океана. Выдающийся французский зоолог Жорж Кувье неопровержимо доказал, что некоторые окаменелости представляют собой виды, которые исчезли навсегда. Неоспоримые доводы в пользу своей концепции вымирания Кювье привел в статье 1796 года об ископаемых слонах. Если коротко, то он убедительно показал, что ископаемые мамонты и мастодонты явно отличаются от обоих видов современных слонов, и подчеркнул, что если бы мамонты все еще жили на Земле, мы бы о них несомненно знали. В конце концов, мамонты – существа крупные и весьма заметные. Таким образом, благодаря работе Кювье, Агасис смог описать ископаемых целлокантов как вымершие виды из глубин земного прошлого. И если целаканты процветали в течение 300 миллионов лет, а потом исчезли вместе с динозаврами, хотя Агасис не знал точных временных масштабов, это, вероятно, вызывало разочарование, но отнюдь не удивление. Никто не искал живых целакантов, так же, как никто всерьез не ищет живых динозавров. И когда южноафриканское рыболовецкое судно выловило живого целаканта в 1938 году, это стало зоологической сенсацией века. В открытии современного солоканта ключевую роль сыграли три человека – капитан рыболовецкого судна, химик, страстно любивший рыб, и молодая хранительница музея. Первый поймал рыбу, второй определил ее и дал ей название, но важнее всех была роль третьей. И современный вид солокантов теперь носит ее имя – Латимерия Шалумней, Марджори Куртена-Латимер – Родилась в 1907 году в Ист Лондоне, Южная Африка. В детстве она увлекалась птицами, в 11 лет объявила, что когда-нибудь напишет о них книгу, а тем временем собирала коллекцию перьев и яиц. Ее также очаровал маяк на острове Берт птичьем острове, который иногда по вечерам был виден из окна ее спальни. В молодости она была недолго помолвлена с человеком не одобрявшим ее безумного увлечения собиранием растений и лазанием по деревьям за птицами. Он выставил ей ультиматум – природа или он? Она раздумывала недолго. Ее самой большой мечтой было работать в музее. Но тогда немногие музеи набирали персонал, и еще меньше были готовы нанять женщину. Поэтому в 1931 году она поступила на курсы медсестер. Однако буквально за несколько недель до начала занятий, друг-натуралист предложил ей принять участие в конкурсе на должность хранителя нового музея, создававшегося в Ист Лондоне. На собеседовании она поразила совет музея знаниями о южноафриканской гладкой шпорцевой лягушке. Ее приняли на эту должность. Поначалу ей было особенно нечего курировать. Вся коллекция музея, по ее же словам, состояла из шести чучел птиц кишащих жуками, коробки с кусками камней, которые считались орудиями каменного века, что было весьма сомнительно. Шестиногого поросенка в стеклянной банке, десятка гравюр с пейзажами из Лондона и еще десятка со сценами из войн между племенами Коса и европейскими поселенцами. Она сожгла чучело, выбросила камни и стала собирать экспонаты с нуля начав с более убедительных каменных орудий из собственной коллекции и яйца дронта из Теткиной. Действительно ли это яйцо дронта, неясно и сейчас, почти 90 лет спустя. Если это так, то это единственное неповрежденное яйцо дронта в мире. В последующие годы она собирала все, что попадалось ей под руку, и фонды музея росли. Она также создала целую сеть сотрудников двое из которых будут особенно важны для истории Салаканта. С первым она познакомилась в 1933 году. Это был Джеймс Леонард Барайерли Смит, профессор университета имени Сесила Ротса, находящегося неподалеку от Ист-Лондона, в Грэхэмстауне. Хотя Смит получил химическое образование и преподавал химию, он увлекался рыболовством и биологией рыб и сам предложил Курте на Латимер определять рыб из ее коллекции для музея. Тогда он и представить не мог, к чему это приведет. Второго помощника она встретила три года спустя, когда наконец добралась до острова Бёрд. Речь идет о Хенрике Гусине, капитане рыболовецкого траулера Нирина. После долгих лет настойчивых ходатайств она все же добилась разрешения посетить остров и собрать там образцы птиц, растений, раковин, водорослей и рыб. Всего 15 больших ящиков. Траулер Гусона регулярно заходил на остров Бёрд для ловли кроликов, чтобы хоть как-то разнообразить скудный рыбный рацион команды. Там он встретил Куртена Латимер и предложил перевести ее ящики в Ист-Лондон, а также, что оказалось еще полезнее, предложил сохранять для музея некоторых рыб и других морских существ попавших в сети трала. У него вошло в привычку откладывать в сторону интересных морских обитателей. Акул, морских звезд, все, что выглядело необычным. И когда Нерина заходила в порт Ист-Лондона, он тут же звонил Курте на Латимер, чтобы та приехала и забрала образцы. Именно такой звонок раздался 22 декабря 1938 года. Курте на Латимер была занята подготовкой окаменелости для выставки. Это был терапсид, зверообразная рептилия, канмерия Уилсони, которую Марджори с коллегами раскопали на соседней ферме. Название дано в честь Эрика Уилсона, который выполнил большую часть работ. Свое занятие ей прерывать не хотелось, но Марджори все же решила сходить в рыбацкие доки, посмотреть на находки и поздравить команду с Рождеством. На палубе нерины она обнаружила груду рыбы и принялась ее перебирать. Большинство находок были ей знакомы, но под ними она увидела нечто поразительное. Слой за слоем я убирала слизь и вдруг обнаружила самую красивую рыбу, которую когда-либо видела в жизни. Она была полтора метра в длину, сине-лилового цвета, с едва заметными белесыми крапинками и радужным сине-зеленым отливом по всему телу. У нее было четыре похожих на лапы плавника и странный хвостик, как у щенка. Рыба была чудесная, и я понятия не имела, что это такое. Они с помощником упаковали рыбу в мешок с зерном и погрузили, не без труда уговорив водителя в багажник такси. Вернувшись в музей, она принялась рыться в справочниках по морским рыбам, но не нашла ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего ее находку. Директор музея. Изборщик сомнительных каменных орудий отмахнулся от нее, приняв за обыкновенного каменного окуня. Однако Куртна Латимер была убеждена, что наткнулась на нечто исключительное. Что делать с полутораметровой рыбой, которую нужно изучить, пока она не разложилась? В маленьком музее не оказалось ни достаточно большого холодильника, ненужного количества формалина. Во всем Ист Лондоне рыбу можно было разместить только в морге или в рефрижераторной камере в порту, но в обоих местах рыбу взять отказались, поэтому ничего не оставалось, как только обратиться к местному таксидермисту. Марджери раздобыла около литра формалина, и они завернули рыбу в пропитанное формалином газеты и простыню. Но этого было недостаточно, чтобы сохранить хоть что-то кроме кожи. Через 5 дней рыба начала вонять и сочиться жиром и пришлось таксидермисту снять с ее кожу и сделать чучело. Гниющую плоть и внутренности Куртена Латимер выбросила, о чем потом весьма сожалела. Если экземпляр действительно был так интересен, как она подозревала, то его, конечно, следовало бы сохранить для изучения целиком, однако выбора не было. Тем временем Куртена Латимер написала Джеймсу Смиту и попросила помочь ей определить необычную рыбу. К сожалению, Смит находился в отпуске и получил письмо только 3 января, после того, как с образца сняли кожу для чучела. Когда Смит вскрыл письмо и увидел грубый набросок рыбы, сделанный Куртен и Латимер, то поначалу растерялся. Он знал о морских рыбах Южной Африки больше, чем кто-либо другой, но увиденное на рисунке не укладывалось у него в голове. Позже, в популярной книге об этом открытии, он так описал свои чувства. Я все смотрел и смотрел, сначала в недоумении. Я не знал ни одной рыбы, похожей на эту. Она больше напоминала ящерицу. А потом у меня в мозгу словно бомба разорвалась, и перед моими глазами, как на экране, проходила череда рыбообразных существ. Рыбы, которые жили в туманной допотопной эпохи, от которых остались только разрозненные останки в горных породах. Смит понял, хотя едва мог в это поверить. На рисунке целокант. Самих окаменелостей он никогда не видел, но читал статьи с их описаниями. И рыба Куртена Латимер под них подходила, и все-таки он еще сомневался. Только в середине февраля Смит сумел освободиться от обязанности преподавателя химии и отправиться в Ист Лондон, чтобы собственными глазами увидеть рыбу, и тогда все сомнения исчезли. При первом же взгляде меня словно громом поразило. Передо мной был настоящий целокант. В тот миг Смит и Куртен и Латимер испытали самое волнующее переживание в жизни ученых. Понимание того, что они узнали о мире нечто такое, чего не знал больше никто на свете. Не знал никто другой за всю историю человечества. Это поистине пьянящее чувство, даже если новое знание касается чего-то совсем незначительного. Для Смита и Куртена Латимер, единственных людей, которые теперь знали, что живые целоканды существуют, это были, вероятно, непередаваемые мгновения. Теперь Смиту предстояло описать новый вид и дать ему название. Он сделал и то, и другое в короткой статье, всего полторы страницы, опубликованной в начале 1939 года. Она начиналась с высказывания, восходящего к естественной истории Плиния-старшего. «Африка всегда преподносит что-нибудь новое». Сама же статья произвела эффект разорвавшейся бомбы, так как в ней объяснялось, что это новая, живая рыба из группы, представителей которой в последний раз попадались ученым в виде окаменелостей возрастом 66 миллионов лет. В конце статьи он дал рыбе латинское название – Латимерия Щалумней. В родовом названии ученый выразил признательность Марджери Куртена латимер а видовое отражало место поимки Цалаканта возле устья реки Чалумна. Даже по чучелу рыбы можно было многое узнать, и Смит, позаимствовав ее у музея, завел привычку работать с ней или писать о ней каждый день с 3 до 6 утра, а потом еще поздним вечером. Он по-прежнему работал преподавателем химии на полной ставке. В результате была написана целая серия более пространных статей о целоканте, включая 150-страничную монографию, в которой «Анатомия рыбы» была описана во всех подробностях. Эти публикации укрепили репутацию Смита как их теолога, и в 1945 году он наконец смог оставить химию и занять новую должность профессора-исследователя в недавно созданном отделении их теологии в университете имени Сесила Ротса. Прежде чем опубликовать первую статью от Салаканте, Смит написал Куртене Латимер, объяснив намерение назвать этот вид в ее честь. Она, в свою очередь, предложила назвать рыбу в честь капитана Гусана, благодаря которому та была поймана и доставлена в музей. По ее словам, без него и называть-то было бы некого. Она была права. И если бы Смит назвал Целаканта в честь Гусона, он бы следовал привычной устоявшейся таксономической традиции. Тысячи видов названных именами людей, собравших первые образцы. Ученых, натуралистов-любителей, иногда профессиональных коллекционеров. Возьмем, например, австралийских улиток. Ларина Странжеи, Майчама Странжеи, Неотригония Странжеи, Шентила Странжеи, пупина Странжеи, и на Стрэнджей. Все они названы в честь того, кто обнаружил первые образцы этих видов, а именно Фредерика Стрэндже, профессионального натуралиста и коллекционера викторианской эпохи. Если бы Смит согласился и назвался Лаканта Гусенией, а не Латимерией, никто бы не удивился. Но Смит был непреклонен, настаивая на том, что название должно быть дано в честь Куртена Латимера. Он заявил ей, что хотя Гуссен и был капитаном судна, поймавшим Салаканта, именно вы в конечном итоге сохранили рыбу для науки. Возможно, Смит был более высокого мнения о заслугах Куртина Латимер, чем она сама. Впоследствии она по-иному взглянула на свое решение сделать из рыбы чучело и выбросить внутренности и в конце жизни писала «Я знала, что виновата в потере мягких тканей» и с тех пор сильно переживала. Другие тоже критиковали ее за этот поступок. Английский палеонтолог Артур Смит-Вудворд в хвалебном отзыве о работе Смита язвительно заметил, что когда экземпляр отправили в музей Ист-Лондона, его научную ценность не разглядели и передали рыбу таксидермисту. Это было неверно и крайне несправедливо, и Смит это знал. Как он написал в одной из своих работ, в некоторых письмах, Высказывалась резкая критика по поводу утраты мягких тканей и скелета рыбы, но именно энергия и решительность Латимер позволили спасти хоть что-то, и у научных работников есть все основания быть ей благодарными. И род Латимерия – это выражение моей признательности. Куртена Латимер вполне достойна благодарности не только за то, что признала образец целлаканта особенным и постаралась сохранить его по мере возможности но и в более широком смысле – за формирование коллекции музея Ист-Лондона, а также за создание сети сторонников и сотрудников, что позволило ей достичь гораздо большего, чем она могла бы сделать в одиночку. И лучшим способом признать заслуги Куртена Латимер было навсегда связать ее имя с самым сенсационным открытием нового вида в 20 веке. В честь Джеймса Леонарда Брайерли Смита тоже названо несколько видов. Среди прочих, его имя носит морской угорь – Батимайрус Смити. Название Смити было присвоено в 1968 году, год смерти Смита, Питером Каслом, молодым ученым, которого Смит пригласил работать на основанную им кафедру их теологии. Может, угорь Смита не такой эффектный и достойный внимания вид, как целокант, но он принадлежит к небольшому роду глубоководных морских угрей. Который обладает особым очарованием для любителей рыб. Смит наверняка был бы доволен. И все же в этой истории явно чего-то не хватает. Похоже, что ни одна рыба или любое другое существо, не названо в честь капитана Хенрика Гуссона, хотя Марджери Куртона Латимер этого бы хотела. Только один Джеймс Смит описал и дал название более чем 375 новым видам рыб, но по непонятным причинам. Ни один из них не носит имя Гусона. И, по-видимому, другие их теологи тоже не отметили его заслуг. Не то чтобы роль Гусона в открытии Целлаканта совсем забыта, его вскользь упоминают в большинстве пересказов этой истории. Но его живой интерес к науке и многолетнее сотрудничество с Латимер и Смитом по созданию музея и поиску экспонатов, иллюстрирующих естественную историю Южной Африки, определенно заслуживают большего. К счастью, в море водится множество других рыб, и многим из них еще нужны названия.